Часть восьмая Петр Михайлович с особенным усердием хлопотал по делу дочери. Ему почему-то сдавалось, что Порфирий Васильевич зайдет к нему в лавку во время возвращения со службы домой, но, тщетно прождав его там в передобеденное время от 4 часов до пяти, он уже сам отправился к нему на квартиру. Порфирия Васильевича еще не было дома. Отворившая Петру Михайловичу дверь кухарка встретила его радостно. Она любила его подачки на кофе, без которых Петр Михайлович никогда не уходил. А, барин! воскликнула она. А нашего-то барина дома и нету. Не приходил еще. Не велел даже и стряпать ничего сегодня. А сунул мне в руку пятиалтынный и говорит: вот, говорит, тебе на обед. «Судите сами, как тут сыты-то быть целый день на пятиалтынной?» «Ох, голодно у нас, ох, голодно!» — тараторила она. «Конечно, может быть, наша барыня и на другом на чем-нибудь поссорилась с барином, но тоже прямо из-за голоду ушла она от барина». «Ну, я все-таки подожду его с полчаса», — сказал Петр Михайлович, снимая с себя шубу. «Ведь должен же он после службы домой-то прийти». — Должен, должен. А теперь, надо полагать, где-нибудь обедает. Петр Михайлович вошел в гостиную. Мебель в гостиной была нетронута и стояла на месте. Только двух ламп на столе не было, но зато на одном из столов стояли старинные бронзовые часы под стеклянным колпаком, которых прежде у Порфирия Васильевича не было. — Залог, должно быть, от кого-нибудь взял, — подумал Петр Михайлович и спросил кухарку. — А давно ли у вас эти часы? — Со вчерашнего дня, Петр Михайлович, со вчерашнего дня. Вчера после службы барин их принес. — А вы кофейку-то, батюшка, не хотите ли? — спросила она Петра Михайловича. — кофе у нас заперт, так я бы своим вас попоила. Петр Михайлович отказался. Присел в гостиной и стал рассматривать часы при свете маленькой жестяной керосиновой лампы, которую поставила перед ним кухарка, сняв ее со стены в прихожей. — Ведь вот большую бы лампу для вас зажечь, что в кабинете стоит, но на большую лампу на керосин не оставил, — жаловалась она. Через полчаса явился Порфирий Васильевич. Он вошел и сухо подал тестью руку. — За паспортом пришли с... Такс, а я паспорта то еще и не приготовился, проговорил он с некоторой браворностью. Да как же это так? Ведь ты обещал, проговорил Петр Михайлович. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Да думаю даже и совсем не приготовлять. Нет, ты этого не смеешь, ты обязан, ты обещал. Да мало ли что обещал. Обещал, а теперь отдумал. Жена будет блажить, к любовнику бегать, а я ей творству. и выдавай паспорт. Оттанде! Вот что я вам скажу. Он подбоченился и прошелся петушком по гостиной, что вышло очень комично при его тощей фигурке с бледным спятым лицом и оловянными на выкат глазами. — Ну, если ты добром не выдашь, то мы другой способ найдем добыть ей паспорт. — проговорил Петр Михайлович, поднялся и взялся за шапку. — Это твое последнее слово? — спросил он. — Последнее или не последнее, а только помилуйте, Петр Михайлович, ведь это так зря делать нельзя-с. Во-первых, тут и гербовые марки, и другие расходы. А я вовсе не желаю тратиться на женщину, которая бегает от мужа черт знает к какому прохвосту. «Она бегает, а папенька, срамник, ей еще и потворствует!» Петр Михайлович вспыхнул и погрозил зятю пальцем. «Ты того! Ты не скандаль! А то я тебя еще за вчерашний скандал у ворот притяну на цугундер, Притяну за то срамное слово, которым ты обругал вчера Катю! Ты обругал ее при свидетелях!» Попробовал запугать он зятя. И «Не вас обругал, а свою жену! И обругал за дело!» А жена, ежели будет со мной судиться, то, поверьте, ничего с меня не возьмет, а я могу над ней поломаться. — Ты мне толком говори, выдашь ты завтра паспорт или не выдашь, — возвысил голос Петр Михайлович. — За марки я тебе сейчас заплачу. Сколько надо? — А тут не одни марки, тут ты ущерб, ущерб хозяйству -с. Вот уж я сегодня вместо того, чтобы обедать дома, в трактире пообедал, и стоит мне это э, рубль и рубль отдам. Да ведь не один рубль. Сегодня рубль, завтра рубль, послезавтра рубль. А когда она еще ко мне выдворится? Не выдашь добровольно временного паспорта, так никогда не выдворится». Только при выдаче тобой паспорта, да если ты будешь держать себя тише воды и ниже травы, можно, может быть, будет уговорить ее как-нибудь переселиться к тебе. Да вот еще что. Должен Кате прислать ласковое и извинительное письмо за вчерашнее. Ну уж это слишком. Она будет бегать от законного мужа, черт знает кому, и еще я же ей пишу извинительные письма. Мерсис, нет. — Я ей покажу себя. — А покажешь себя, так тогда уж поклонись и всякой надежде, что жена к тебе вернется. Вытребуем от тебя паспорт через подлежащее место, вытребуем все ее вещи и все ее деньги, которые я ей дал в приданное. — Ой, так я сейчас и отдал. — Да нечего тут, ой. У ней заприданная запись есть, где до нитки все перечислено, что ей дано. — А я не расписывался в получении с... — Так в последний раз тебя спрашиваю, дашь ты паспорт или не дашь. Я тебе русским языком говорю, что только тогда и можно еще как-нибудь примириться потом, если выдашь паспорт. Все твои расходы будут тебе оплачены. Парфир Васильевич задумался и прошелся по гостиной. — Ну, на месяц извольте, дам на пробу, — сказал он. — Зачем же на месяц? Ты уж давай на три месяца, что ли, — отвечал Петр Михайлович. — Я хочу ее послать с матерью в Тихвин, на богомолье, чтоб она пораздумалась, да сердце там свое утешило. — Для богомолья довольные месяца. На месяц дам, а больше ни-ни. И чтоб мне все расходы были уплачены, весь ущерб хозяйству. — Ну, давай хоть на месяц. — махнул рукой Петр Михайлович и спросил. — А сколько ты расхода считаешь? Порфирий Васильевич опять задумался и потом отвечал. — Да все уж, рублей триста-то надо. — Да ты с ума сошел! За что же это? — воскликнул Петр Михайлович. — Ну, марки, ну... — Ох, папенька, какие вы странные! Я вот вчера перетирал эти часы, что на столе стоят так чуть не выронил стеклянного колпака из рук, до того руки трясутся от неприятности. А часы чужие, за них пришлось бы отвечать. Затем, сегодня не обедал дома, завтра не буду обедать дома, завтрак, ужин, все на стороне. А это расчет. Дома стряпать. Дом без хозяйки и сирота. И все-таки полусотни рублей не насчитаешь. «Рублей двадцать пять разве тебе дать?» «Здесь, папенька, не лавка. Что вы торгуетесь?» — «Сухо сказал Парфир Васильевич. Вы благодарите Бога, что и за триста рублей паспорт даю, а то другой и за эти деньги не дал бы». Ну да позволь, да ведь я ж для тебя же хлопочу, чтобы примирить тебя потом с ней». «Воля ваша, угодно вам за триста, извольте, а не угодно, как хотите». — Ну, выдай тогда хоть на полгода. — На месяц и ничего больше. — Ну, ладно, тогда будем хлопотать другим порядком. Прощай. Петр Михайлович взял со стола шапку и направился в прихожую. Порфирий Васильевич спохватился. — Вдруг ты в самом деле ничего не получишь? — подумал он и крикнул вслед тестю. — Папенька, хотите за двести? — Ох, скволыжник, ах, выжига, обернулся к нему Петр Михайлович. Знает, что я боюсь скандала и теснит, дурак. Да ведь я же и для твоей же пользы. Пока эта польза еще будет, приходится терпеть убытки, отвечал зять. Ну, бог с тобой, проговорил Петр Михайлович, надел шубу и опять крикнул зятю. Хочешь, сто рублей? Это мое последнее слово. — На месяц? — На месяц. — Ну, давайте деньги. А только уж, чтобы постараться меня примирить. — Нет, денег я тебе теперь не дам, коли ты уж так со мной поступать стал. Надуешь. А ты принеси мне завтра в лавку после твоей службы паспорт, вот я тебе и дам деньги. Ты мне паспорт, а я тебе деньги. — Ой, как это хорошо, не верить родственнику. «А ты по родственному со мной поступаешь?» «Позвольте, а чем же я вас так...» «Ну, довольно, довольно. Желаешь, как я сказал?» «Сто рублей и на месяц». «Да, сто рублей и на месяц». «Эх, не следовало бы, потому ведь вы этим кровно меня обижаете. Ну да уж, бог вам судья. Завтра принесу. Прощайте». Я не сержусь на вас, не сердитесь и вы на меня. А Катю, постарайтесь уговорить. Ей-ей папенька, ей ничего худого не сделала, просто она блажная женщина. Парфирий Васильевич вышел в прихожую и протянул Петру Михайловичу руку. Петру Михайловичу, он был в эту минуту гадок. Семья Петра Михайловича обедала обыкновенно в пять часов. Но домой он на этот раз явился от Порфирия Васильевича только в конце седьмого часа. По заведенному порядку его ждали и не садились без него за стол. Когда Петр Михайлович позвонился у дверей в колокольчик, все выбежали в прихожую его встречать. — Господи, уж не случилось ли опять чего? Что ты так поздно-то? — испуганно спрашивала его Анна Тимофеевна. — У милого зятюшки был. — иронически отвечал Петр Михайлович и прибавил. — А только и человечек же! Вот уж черт то подарить! — Ну что? Я же говорила вам, что с ним даже ангел не уживется! — подхватила Катерина Петровна. — Это ужасный человек! Деньги, деньги и ничего больше на уме! — Ну что же, выдал он Кате паспорт-то? — задала вопрос Анна Тимофеевна мужу. — Как же, дожидайся! Он и за паспорт деньги требует. Вот о деньгах-то все время разговоры был. Катерина Петровна, несколько уже успокоившаяся за день, опять заплакала. — Боже мой, боже мой, что я за несчастная такая на свете родилась! — говорила она сквозь слезы. «Да — Ну, постой, постой, паспорт будет. Я все-таки сторговался. И Петр Михайлович подробно рассказал о своем свидании с зятем. — Только на месяц, — всплеснула руками Екатерина Петровна и спросила. — Ну, а потом? А потом как же мне жить, когда паспорту срок выйдет? — Ну, да уж там-то видно будет. Что вперед-то загадывать? — отвечал отец. — Потом опять добудем. Сели обедать. Все переварилось и пережарилось. Разговор, разумеется, шел о Парфирии Васильевиче. Петр Михайлович вздохнул и проговорил. — Да, не пройдет и пяти лет, как этот человек будет иметь большой капитал. Помяните мое слово. — Или в Сибирь уйдет, — прибавила дочь. — Да нет, не такой он человек, чтоб ему в Сибирь уйти. Он трус и ни на какое преступление не решится. А на разные мелкие денежные мерзости у него большой талант, и он умеет их обделывать в свою пользу. Уже в тот же вечер Петр Михайлович начал подговариваться к дочери, как бы ее примирить с мужем. За вечерним чаем подсел он к ней и, смотря ей прямо в лицо, с полуулыбкой сказал. — Эх, кокетства у тебя, бабьего, нет, да и не захотел ты постараться. А такого труса, как твой муж, всякая бы другая женщина в руки взяла и на свой лад переделала. — Его переделать? — — воскликнула Катерина Петровна. — Нет, он скорее с жизнью расстанется, чем со своим ростовщичеством. — Да я не про ростовщичество. Ну, что такое ростовщичество? У нас есть дозволенные ломбарды, и акции их на бирже ходят. Тоже ведь ростовщичество? Берут проценты легкие, так зато за хранение вещей дерут. Да у каких еще тузов акции-то имеются? Я не о А ведь было же у вас еще что-нибудь, из-за чего вы не поладили. Ростовщичество и скаредность. Необычайная скаредность. Он голодом готов просидеть и других проморить, только бы лишняя копейка у него осталась. А вот скаредность легко побороть кокетством. Какие есть скариды на свете? Однако же бабы берут их в руки кокетством и умением завлечь с собой. Да как еще берут-то? Для себя он ничего над копейкой дрожит, на обухе рожь молотит, а когда баба, то, чего она захочет, того и запросит. Да — Да-да, но только не он. о, -о, -о он совсем особенный, — отвечала дочь. — Однако ведь ты же не пробовала его завлечь кокетством, а сразу с первого же дня начала на него дуться. А ты вот попробуй. Катерина Петровна даже вздрогнула. — Да что вы, папенька! Я уже решила, что между нами все кончено. — Пока муж жив, ничего не бывает кончено, — спокойно проговорил отец. — Расходится и опять сходится. Через два-три года сходится. — Я? Ни за что на свете. — Да я не про сейчас и говорю. А вот добудем мы от него паспорт на месяц. Съездишь ты с матерью на богомолье, утихнет у тебя на него сердце, вернешься и попробуй хорошенько его улыбками да пронзительными взглядами донять. — Ни за что! — у Катерины Петровны на глазах показались слезы, и она вскочила со стула. — Постой, постой! — остановил ее отец. — Сядь! Тебе что не нравится-то? Тебе не нравится, что он эти самые залоги домой таскает? Так можно так сделать, что... — Все, все мне в нем не нравится. Противен он мне с головы до пяток. Видеть я его не могу, — воскликнула дочь. — Да ведь это ж ты в раздражении говоришь. Говоришь из-за того, что вот он вчера тебя оскорбил. Так это он с сгоряча. Ну, в самом деле, жена от мужа убежала. Хоть до кого доведись, так... — Да что вы говорите? Что вы такое говорите, папенька? Не уходи, не уходи. От слов ничего не сделается. А я тебе вот что скажу. Сегодня уж он раскаялся во вчерашнем и хочет тебе написать извинительное письмо, говорил Петр Михайлович. Пускай хоть десять писем пишет, только разорву их и ничего больше. Ах, Катя, Катя, вздохнул отец, свой своему по неволе друг, а вы уж ведь как там не верти свои. «Муж и жена перед Богом венчаны. Так вот я и говорю». «Что вы мне предлагаете, Господи? Что вы мне предлагаете?» В голос заплакала Катерина Петровна. «Сами же давеча сказали, что это такой человек, которого только черту подарить, и сами же предлагаете мне с ним сойтись». беглой белой-то женой лучше, что ли, жить-то? Ведь это ж позор». Как ты в глаза-то людям смотреть будешь? Да и как нам смотреть?» Эти слова Петр Михайлович крикнул уже вслед удаляющейся дочери. Она вышла из столовой. Петр Михайлович умолк и покачал головой. «Нет, тут трудно говорить, подумал он и мысленно спросил себя. «А что мне-то с ней делать? Ведь так нельзя же весь век около отца сидеть». Разве что бог ее как-нибудь надоумит после богомолья? В столовую опять вошла Анна Тимофеевна. — А чем это ты ее опять раздразнил-то? — спросила она. — Только была она успокоилась немного, а теперь опять плачут. Так чем раздразнил? Я ей дело говорил, — отвечал Петр Михайлович. — Говорил, что так или иначе, обеглой беглой женой долго жить нельзя, и в конце концов надо же как-нибудь сойтиться с мужем. — Да полно, полно. Разве это можно? Она про мужа такие ужасные вещи рассказывает, — заговорила Анна Тимофеевна. — Какие? — Да разные. — Ну, то-то, что разные. Только о расставщичестве до да скволыжничестве и рассказывают, а о другом, прочем, ничего. Ни он ее бил, ни он ее ругал очень. И я тебе, Анна Тимофеевна, вот что скажу. Паспорт я ей добуду? Жить она пока будет у нас, съездите вы с ней на богомолье, а ты ей все-таки нет-нет, да и намекай, что век так жить нельзя, и рано или поздно, а с мужем сойтиться придется. Да как же сходиться-то, ежели она о нем даже и слышать не может? Утихнет. Я и не говорю, чтоб ты напирал на это сразу, а постепенно. Ну, подумай сама, как же нам иначе-то быть? Ну, куда нам с ней?» Надо разводить разводе хлопотать. — И, мать, это ужасная вещь, да и каких это денег-то стоит? Что он потребует за развод-то, ежели ему вину на себя взять? Он же все жилы из нас вымотает. — Нет, ты все-таки их исподволь... подготовляй ее, чтобы с мужем сойтиться. Закончил Петр Михайлович и направился к себе в кабинет. Паспорт, однако, для Катерины Петровны был получен от Порфирия Васильевича не сразу. На следующий день в назначенные часы Порфирий Васильевич хоть и явился к Петру Михайловичу в лавку, но явился без паспорта. — Я не понимаю, за что я должен тешить свою жену и выдавать ей паспорт добровольно, если она разорила мой угол и в конец расстроила все мое хозяйство, — проговорил Порфирий Васильевич. — Послушай... «Да ведь ты это должен сделать для своей же пользы, чтобы была тебе возможность потом как-нибудь с ней сойтись», отвечал Петр Михайлович. «И нужно дать побыть на свободе, подумать о своем положении, и когда она увидит, что она теперь прячется с матерью ни два, ни полтора, то тогда только можно будет как-нибудь уговорить ее переехать к тебе». «Странный вы человек, Петр Михайлович. Отчего при паспорте можно уговорить, а без паспорта нельзя?» — Да нет, это ты странная, не я. Ведь для того, чтобы она увидела, в каких она обстоятельствах, нужно время, а без паспорта ей жить нельзя. Ведь только на месяц у тебя паспорт-то просят. — Ах, как все это невыгодно для меня! — вздохнул Парфирий Васильевич. — Отчего? — Да как же -с. Вот вы говорите, что ей нужно одуматься, а я полагаю, что совсем напротив. Ей бы теперь привыкать да привыкать ко мне, а она за месяц-то совсем может отвыкнуть от меня, разлакомиться, да и опять на два-три месяца паспорт потребует. — Ну, да ты уж тут положись на меня. Сделай, как я прошу, я для тебя ж хлопочу. Ведь и мне тоже невелика радость на своей шее держать. Порфирий Васильевич опять вздохнул. — Ах, Петр Михайлович, — сказал он, — Ежели бы вы знали, какой я ущерб по хозяйству терплю. А я еще так дешево за паспорт с вас спросил. Ох ты, вот из чего. Ха, не прибавлю ни копейки. Что это ты в самом деле вымогать вздумал? Ведь вот из-за такой твоей короткой совести все и вышло. Из-за того ты -то и Катя от тебя убежала. Петр Михайлович рассердился. Позвольте, позвольте, перебил его зять. — Насчет короткой совести вы оставьте. — Да нечего тут оставлять. Где бы сократить себя, где бы показать перед женой свое благородство, чтобы она могла видеть, что ты бросаешь свое алтыничество, а ты наоборот. Парфир Васильевич сделал решительный жест рукой. — я покажу свое благородство, но только посмотрите, что ничего из этого не выйдет. А вам все-таки, как торговому человеку, скажу — почем иные люди за паспорты жен берут. У меня есть знакомый, но он только в другом ведомстве служит. У него также ушла жена и проживает с каким-то барином. Так тот, то есть барин, ежегодно тысячу рублей ему платят за паспорта. Так ведь ты ж больше берешь, ты сто рублей за месяц берешь. Порфирий Васильевич замялся. — Я не за паспорт, я беру за разорение хозяйства. За протории и убытки. И, наконец, сто рублей получить или тысячу рублей? Тысячу рублей — это куш. Да за что ж тебе куш давать, если мы хлопочем о примирении с тобой, Катя? Странно. Ну, хорошо-с, хорошо, -с, хорошо -с. Завтра вы получите паспорт. Он ушел. Петр Михайлович опять вернулся домой без паспорта. Его звонка ждали жена и дочь. Они снова вышли встретить его в прихожую. «Принесли, папенька?» — спрашивала его дочь. «Нет, но он завтра его выдаст. Там какие-то формальности задержали», — Собрал Петр Михайлович. Катерина Петровна заплакала. «Да что ж я за несчастная такая! Не выдаст, не выдаст он мне паспорта! А уж сегодня дворник приходил и требовал, чтобы прописаться!» — Завтра пропишешься. — Да и чего тебе прописываться-то? — Послезавтра так прямо и поезжайте с матерью в Тихвин Богу молиться. Катерина Петровна продолжала плакать. Она даже не вышла и к обеду. После чая Петр Михайлович хотел приступить уговаривать дочь примириться с мужем, зашел к ней в комнату, но нашел ее в таком удрученном положении, что отложил свое намерение до другого раза и только сказал... А сегодня из разговора выяснилось, что он очень раскаивается, что оскорбил тебя тогда у ворот. Передавал мне письмо, извинительное, но я покуда не взял. Петр Михайлович опять брал, рассчитывая, что тут и ложба спасения. Не читая даже, ему его письмо обратно пошлю, отвечала дочь. Придя спать в спальню, Анна Тимофеевна сказала мужу как бы скатит, чего не стряслось ночью, как не заболела, право. Я сейчас была у нее. Лежит, не спит, а бредит. Ты говоришь, сойтится ей опять с мужем. Нет, не сойтится ей. Один Бог знает, что говорит. Давич, после обеда я сидела у ней в комнате, так, знаешь, какие слова. Если говорит принуждать меня будете идти к нему, то я возьму да и отравлюсь. — Да ведь это она и в первый побег говорила, это все она нас горяча. А вот съездите вы на богомолье, поутихнет она, и совсем другой разговор пойдет, — отвечал Петр Михайлович, а сам между тем подумал. — Господи, спаси, помилуй, ведь какой тогда скандал-то будет? Беда! Он долго не мог заснуть, ворочился с боку на бок и, видя, что жена тоже не спит, наконец сказал ей. Слушай, все-таки ты присматривай за Катей-то, если она такие глупые слова. Да уж само собой. Я даже вот сейчас хочу сходить и посмотреть, как она там. Анна Тимофеевна встала с постели, надела туфли, накинула на себя платок и отправилась в комнату дочери, зажигая свечку. Через пять минут она вернулась. — Спит, спит, — проговорила она. Старики успокоились и уснули. Парфирий Васильевич, однако, сдержал слово. На следующий день Петр Михайлович вернулся домой обедать уже с паспортом. Он достал его из кармана еще на лестнице и, уж входя в прихожую, широко улыбался, помахивая им перед женой и дочерью, опять встречавшими его в прихожей. — Есть, есть, — говорил он дочери. — Вот толковала, что не выдаст, а он выдал. И справлялся о твоем здоровье, спрашивал меня, как и что. Катерина Петровна выхватила у отца паспорт и стала его читать с таким удовольствием и вниманием, как будто бы это был не паспорт, а любовная записка от самого нежно любимого человека. — И только на месяц, — сказала она. «А что же после месяца-то будет?» И лицо ее опять омрачилось. «Да полно, милая, полно. Что вперед-то загадывать?» «Месяц, много времени», — отвечал отец. «А вот на богомоле завтра же и поезжайте». За обедом он опять начал выставлять Порфирия Васильевича в хорошем свете и, разумеется, все это сочинял. «Ведь вот тоже взять его -то положение». — Куда, как неприглядно. Я говорю про Порфирия, — сказал он. — Сегодня вот передает мне паспорт, а сам чуть не плачет. Обедаю, — говорит, — где попало, по трактирам. — Врет, где-нибудь по знакомым на дармавщинку жрет или в сухометку дома на колбасе сидит, — огрызнулась Катерина Петровна. «Передал мне паспорт и стал просить меня, чтобы я позволил ему хоть на железную дорогу прийти проводить тебя, когда ты в Тихвин поедешь», — продолжал Петр Михайлович. «А я ему? Нет, говорю, уж ты покуд не смей с ней встречаться, а дай-то ей прежде Богу помолиться и умиротворить свое сердце, а уж когда она вернется...» «Да я и потом этого не хочу!» Петр Михайлович покачал головой и сказал дочери... «Как ты озлоблена на него?» «Слышать об нем не могу. И уж вы, пожалуйста, ничего не рассказывайте про него. Не расстраивайте моего сердца». «Какая ненависть!» «Папенька, я уйду из-за стола!» Екатерина Петровна, двинув стулом, приготовилась встать. «Ну, сиди, сиди. Я не буду». После обеда Анна Тимофеевна и дочь начали приготавливаться в дорогу, стали отбирать необходимое платье и белье и укладывать в чемодан. На утро они уехали на Богомолье в Тихвин. Уход дочери от мужа сильно тревожил Петра Михайловича. Как ни старался он все держать в тайне, родственники и знакомые все-таки узнали. Пошли толки, пересуды, одним словом, произошло то, чего он так боялся. Соседи по лавке при появлении его в трактире, где он обыкновенно завтракал, как-то странно смотрели на него и шептались друг с другом. Нельзя было не заметить, что речь шла именно о нем. Сестра его, тетка Катерины Петровны, даже приехала к нему в лавку, чтобы поговорить об этой истории. Это случилось на третий день после отъезда жены и дочери Петра Михайловича. — Сейчас была у тебя дома, и просто с диву далась, что Анна Тимофеевна уехала. Что это так вдруг захотелось ехать-то? И не сказали ничего? — начала она, целуясь с братом. — Да так и задумали. Богу помолиться никогда не помешает, — отвечал Петр Михайлович. — Мне сказали, что скать Катей даже... — Да, с Катей. — Я слышала даже так, что убежала уж она от мужа-то, у вас уж жила. — Ну, как ты убежала? — Ничего не убежала, просто не поладила с мужем и пришла к нам погостить. Ну, а вот теперь с матерью на богомолье в Тихвин поехала на неделю или на две. Мало ли что между мужем и женой случается, размолвки всякие бывают. — Раненько покажись, размолвки-то делать — Двух месяцев нет, как женаты. Приедет из Тихвина и опять к мужу переедет. Ты, сестра, пожалуйста, только не толкуй об этом. Зачем огласку делать? Да уже сделано она, братец, огласка-то это. Все толкуют. Петр Михайлович кусал губы. Это все приказчики под лице огласили, думал он. Не следовало на закрапивное семя-то давать, сказала сестра, помолчала и спросила. — Я слышала даже так, что к она к какому-то от мужа убежала, и уж потом все вещи к вам перевезли. — Да что за вздор? От кого ты это слышала? — быстро и испуганно спросил Петр Михайлович. — Да у Кшуева Варвара Терентьевна мне сказала, а ей муж сказал, твой же сосед по лавке. — Ну что за мерзавцы люди? Ничего подобного не было. — Вот Отходишь ты, а говорят... Сестра посидела у брата в лавке, напилась чаю и ушла, сказав. А все-таки поблажки дочери не делай. Как приедет из тихвина, сейчас же посылай к мужу. Какой не наесть муж, а все-таки муж. Да уж само собой, неужто я, ты сама от посуди, что мне с ней делать? Ведь уж выдал замуж, так отрезанный ломоть, отвечал Петр Михайлович. По уходу сестры Петр Михайлович чуть не заплакал. — К офицеру, Господи! Я от приказчика своего ее уберегаю, скрывая все концы, что она была у Махнатова, а уж тут офицеры придумали! — негодовал он. С Сгоряча он хотел тотчас же бежать к Кукшу и ругаться с ним за распространение сплетни, но подумал и махнул рукой. — Ах, хуже будет, — решил он. — А чтобы вот выдворить ее к мужу надо, так это непременно. Во что бы то ни стало, а водворить. Вечером он отправился к Порфирию Васильевичу переговорить об этом деле, но не застал его дома. На следующий день Петр Михайлович ходил в банк и увидался там со своим свояком, подрядчиком. Тот отвел его в сторону и спросил. — Мы слышали, что катя у вас от мужа сбежала? — — Да, был грех, приехала к нам и четыре дня прожила, но мы надеемся уладить это дело, — проговорил Петр Михайлович. — Теперь она с матерью в Тихвин на Богомолье уехала, а вернется так уладим. Ужасно неприятная история. — Да уж и что хорошего. Ну, а он? Он также с ними в Тихвин-то уехал? — Да как же можно ему-то ехать? Он здесь остался, он на службе. Да и на богомолье их нарочно послал, чтобы дать им обеим поуспокоиться. А успокоиться, Катя, ну, тогда и начнем уговаривать, чтобы сошлась. — Ну вот, поди ж ты. А мне ведь рассказывали, что ты уж ведешь с ним переговоры о разводе, чтобы он грех на себя взял и чтобы Катя потом можно было повенчаться. — С кем? — раздраженно крикнул Петр Михайлович. — Так с офицером-то с этим, к которому она сбежала. — К Какому офицеру? Никакого офицера нет и не бывало никогда. Она прямо к нам пришла. Да и чего ты кричишь-то? Остановил его свояк. Такие вещи надо в тайне, а ты кричишь. Петр Михайлович сам спохватился. Да можно же такую гнусность придумать, сказал он, понизив тон и дрожа как в лихорадке. К офицеру, ведь выдумают тоже. Кто это тебе сказал? — Да Катина же кухарка, ну, то есть не мне, а жене, — отвечал свояк. — Марья Тимофеевна? — Ну, да. Зашла она тут как-то днем к Кате, думала, чайку у ней напиться, а ее дома нет. — Где? — спрашивает. — Ну, кухарка ей все и рассказала. — Так и так, — говорит, — смертным боем муж ее бил и голодом морил, а она к дружку милому избежала. А теперь, говорит, отец ейный, ну, то есть ты, ходит к нашему барину и торгуется, чтобы ей с ним развестись. Жена приходит домой и рассказывает мне. Но, разумеется, все ахнули. Тут и дочь замужняя была. Стали мы додумываться, какой такой у ней мог быть офицер. Подивились и на тебя, что ты дочери потворствуешь и разводить ее хочешь, чтобы с любовником потом обвенчать. Петр Михайлович до того был поражен, что стоял, как истукан, стоял и слушал. И только когда свояк все высказал, тяжело вздохнул и сказал. «Ой, ничего даже подобного не было, то есть даже вот чуточки не было. Ах, люди, люди, Ох, гнусная баба! И никогда муж Катю даже пальцем не тронул, не то что бить». А повздорила Катя с мужем из-за того, что муж стал ростовщичеством заниматься. — Ну, вот подишь ты. А кухарка жене моей говорит, что не вытерпела побоев и к офицеру сбежала. Мы так поняли, что к приятелю своего мужа, что ли? — говорил свояк. — Бесстыдная сплетня и ничего больше, — развел руками Петр Михайлович. — Ты мне-то веришь? — Да верю, верю. А что муж мерзавец, так это верно. — Ну, об этом не буду спорить. Ошиблись мы в нем, крепко ошиблись. А только, если он есть, то надо с ним, жене, как-нибудь и уживаться. — На свадьбе-то уж тогда он в хорошем свете себя показал, — продолжал свояк. — Да кляну себя, что выдал за него дочь, а и ей с ним все-таки надо. — А зачем же ты паспорт-то временный приходил для нее у мужа покупать? И это даже знаете, — удивился Петр Михайлович. — Да как же не знать-то? Кухарка жене всю подноготную рассказала. Наш, говорит, просил с него триста, а тот надавал сто и ушел. — Ну, народец, вот подлецы! Паспорта я просил для того, чтобы дочери можно было уехать на богомолье. Как же она могла бы ехать без паспорта? — Ну, так, так, теперь я понимаю. А на развод ты его не уговаривал? Да нет же, нет. Ну, стало быть, наврали, наврали. И нагло наврали, поддакнул Петр Михайлович и прибавил. Ну так вот, ты так и расскажи жене и дочери. И уж, пожалуйста, о пустяках не болтайте, не распространяйте еще вздору. Ни к какому офицеру она не бегала, а прямо приехала к нам, вот и все. — Ну, хорошо, хорошо, прощай, — сказал свояк. — Пойдем вместе, мне тоже здесь больше делать нечего. Петр Михайлович и свояк вместе вышли из банка. По дороге свояк сказал, улыбаясь. — А ведь еще были у нас права шкать Катю слухи. — Какие? — испуганно спросил Петр Михайлович. — Разумеется, тоже баби. Живет, видишь ты, через три дома от вас, у какой-то чиновницы в кухарках, тетка нашей горничной. Петр Михайлович побледнел. Все вздор, все пустяки, заговорил он, поспешно протянув руку свояку. Ну, прощай, я поеду, мне на пески. Да ведь прямо фамилию называют. Пришла эта кухарка в гости к нашей горничной и говорит ей... А к нам, говорит, сегодня одна молодушка на квартиру от мужа сбежала и называет фамилию Корнышкина. Но сейчас, говорит, явились папенька, маменька и муж и взяли ее от нас. Кухарка это наша и горничный. А горничная нам. Корнышкина Было это? Задав этот вопрос, свояк все еще держал руку Петра Михайловича. Петр Михайлович, скрипя сердце, должен был ответить. «Я тебе, как родственнику, Иван Иванович, скажу, что да, это было. Но только, бога ради, ты не болтай этого никому». «Да мне-то что ж?» «Было, было. Катя боялась, что мы ее к себе не примем, наняла комнату и переехала в нее. Ну, а мы, как только узнали, в тот же день перевезли ее к себе. Но только насчет офицера, ни боже мой, никакого там офицера и не было». Так вот этот кухарка профессор ничего и не рассказывала. Сев в извозчичье санки, Петр Михайлович еще раз сказал свояку. Умоляю тебя, Иван Иванович, не звони языком. Вернется Катя, и все уладится. Да ладно, ладно, прощай. Извозчик стегнул лошадь. Петр Михайлович поехал, куда он и сам не знал.